Глава 131. Возвращение. Часть вторая. «Что, правда точка?» — переспросил Тиё, на что Гушан Тимур кивнул. Гном хмуро посмотрел на своих товарищей. но ну, может, это к лучшему точка?» «К лучшему», — быстро ответил Анор. «Я тоже так думаю», — подтвердил Крокта. -то. «Тогда, получается, я пришел на север почем зря?» «Нет». «Ты многое получил, приди на север!» От слов Крокта ее слегка полегчало. «Может, и так, точка. Если бы я не пришел на север, генерал не стал бы таким красивым». Генерал всё ещё находился в форме вулкана, но при этом каждый день понемногу менялся. По мере того, как способности ее по управлению генералом росли, он получил возможность модернизировать его в ту форму, которую хотел. Когда-нибудь ее смог бы превратить генерала даже в ракетную установку. «Хорошо, точка!» Скоро я покажу вам, на что способны мои ружья!» Папа вернулся на континент, но при этом не навестил свой дом. «Я как следует напинаю его, когда мы встретимся, точка!» Так все и было. Отец ее Хидор, уже давно покинул север, и на данный момент он был на континенте. Конечный пункт назначения был неизвестен, но согласно тому, что помнил Гушан Тимур, Хидор держал путь в южный регион, расположенный ниже Квантеса. Помимо людей-дварфов, Эти земли попросту кишили игроками. «Когда вы собираетесь уходить?» — спросил Гушан Тимур. На его спокойном лице не было никаких эмоций, но Крокто почувствовал в его словах нотки сожаления. Он обменялся взглядом с теё, и они оба все поняли. Ни Крокта, ни ее не знали, когда они смогут снова побывать в Чернолесье, где обитал черный дракон Гушан Тимур и монстр, оттачивающий свое мастерство. «На этот раз мы останемся подольше, чтобы отполировать наши навыки». Произнес Крокта, ведя взглядом Тио и Анора, после чего добавил: В будущем нас ждут более суровые приключения. Хе-хе, я с нетерпением жду этого. Я хотел простой тур по континенту. Гном с эльфом отреагировали на слова Крокта в своей собственной манере. Очень хорошо. Что ж, эти парни ждали вас! Кевнул Гушан Тимур. Товарищи посмотрели в ту сторону, в которую указал дракон. И были поражены. Там стояли три мастера. Три новых настоящих тяжеловеса, которые могли вывести их на более высокую ступень. Огромный циклоп, поднявший кулак и буравище взглядом крокто, кента, кентавр, чья верхняя половина тела была человеческой, а нижняя лошадиной. А также... Странный человек в капюшоне, посмеивающийся над анором. Я хочу, чтобы вы получили максимум удовольствия в моем логове. Прошло какое-то время. Противостояние с циклопом было огромной помощью для Крокты. Это не означало, что такой спарринг помогал ему продвинуться во владение мечом, просто он привык сражаться острым клинком и кое-что позабыл. Но в этом поединке у Крокты снова возродились его чувства как истинного орка воина Они давно потеряли свое оружие и перешли на рукопашный бой. Они били друг друга, толкались и бросали на землю. Ни один орк не мог противостоять громадному циклопу, Но после достижения героического уровня физические способности Крокты превзошли здравый смысл. Они сцепились друг с другом, переведя бой в чистое противостояние силы. Нетрудно было разглядеть разницу в размерах рук, но Крокта вцепился в своего противника будто клещ, выкручивая и заламывая его пальцы. Циклоп продемонстрировал свою мощь, и Крокта отбросил назад. Бальтар! Крокта подскочил на ноги и врезался плечом в Циклопа, оттолкнув его от себя а затем сразу же бросился вперед, занося кулак для удара. Крокта знал, что не сможет пробить мощный блок, выставленный циклопом, а поэтому его удар был нацелен прямиком на суставы. Циклоп замер от невыносимой боли в суставах и мгновенно заявил о капитуляции, понимая, что с таким приемом ему не справиться. Это была победа Крокты. За прошедшие несколько дней были и победы, и поражения, но спустя какое-то время процент удачных боев порядком увеличился. Циклоп был вынужден признать прогресс Крокта. «Я победил, Соколиный Глаз!» Циклоп улыбнулся, его единственный корей глаз под двойными веками вспыхнул, словно заглянул в душу своего оппонента. Именно поэтому Циклопа и назвали Соколиным Глазом. В логове черного Дракона не было никого, кто смог бы тягаться с ним. Лишь сам Гушан Тимур мог одолеть его. По этой причине поначалу он усмехался над маленьким орком по имени Крокта но по мере продолжения спаррингов он признал Крокту достойным соперником. Чтобы победить его, Крокте приходилось прикладывать и максимум силы, и всю свою технику. И вот вскоре они вернулись в замок, приобняв друг друга за плечо. Из-за разницы в росте это смотрелось крайне негармонично, но именно такой режим был самым подходящим для мужчин, которые вместе потели и избивали друг друга. Вдалеке можно было увидеть возвращающегося сетейё, Лицо гнома также было изнарено от продолжительных тренировок. «А, наконец-то все закончилось, точка!» Кентавр разрешил Тио прокатиться на своей спине. «Сегодня я показал Гекару, на что способен, точка. «То, что я увидел, вызвало у меня не более чем приступ хохота!» «Приступ хохота? Да ты в ужасе закричал, точка!» «Мне просто было любопытно, ты, двуногая блоха!» «Ты хочешь, чтобы я стрельнул тебя в задницу, точка?» «Я не знал, что ты такой трусливый!» «Это я на точка!» У Тио появился новый оппонент как для спаррингов, так и для словесных баталий. Кентавр Гикар. Анор тоже вернулся. День подошел к концу, а затем они смогли насладиться ужином в замке Гушан-Тимура. Еда, как и всегда, была великолепной, но сегодняшние блюда были особо вкусными и приготовлены с использованием лучших ингредиентов. Также на столе появился ликер. Этой ночью группа Крокты, их новые товарищи и даже Гушан-Тимур порядком охмелели. Сегодня была их последняя ночь в замке Чёрного Дракона. Наступил День Прощания. Теперь они должны были вернуться на континент. Гушан, Тимур и другие существа вышли к вратам, чтобы попрощаться с ними. Это были все те самые создания, которые спарринговались с группой Крокта. Возможно, кто-то классифицировал бы их как обычных монстров, но у каждого из них был свой собственный особый путь. И однажды они выйдут в большой мир. Крокта подумал, что даже если этого не случится... Он откроет им дорогу на континент сам. Теперь он был не просто воином, но великим вождем северных орков и почетным орком Кроктой. Он обладал достаточным влиянием, чтобы сделать это. С этими мыслями Крокта взял протянутую руку соколиного глаза. Это было крепкое рукопожатие между двумя суровыми мужчинами. Крокта стиснул зубы, его тело начало дрожать. По правде говоря, соколиный глаз был сильнее его. Скрипнув челюстью, Крокта вытерпел боль в руке. Спустя короткое время Соколиный Глаз рассмеялся и отпустил его руку. Крок хмуро взглянул на Циклопа и невзначай потрогал рукоять своего двуручного меча, на что Циклоп горево пожал плечами. Тем временем Тие обращался сразу к двум своим соперникам. «Когда-нибудь я еще обязательно вернусь. Но вы должны все это время усердно тренироваться. Не думайте, что раз меня нет, значит можно расслабиться, точка. «Что за глупости, Киак? Это мы должны тебе так говорить!» «Моё ружье станет лучшим!» «Да кого забудет твое ружье, Кяк?» «Эх, такие маленькие, такие невоспитанные!» «Поговори мне еще Точка!» «Да, Кяк! Четвероногий ублюдок, Кяк!» «Чем выше человек, тем шире его сердца!» «Чего, Точка? Заткнись, Кяк!» Может, это была торговая марка ти Независимо от времени или места, он обладал способностью завязать настоящую перебранку. Анор попрощался с нежитью. С человеком в капюшоне, чья личность так и осталась неизвестной, с скелетами и даже с зомби. Анор поочередно обнял их, при этом как-то странно и мрачно посмеиваясь. Он больше не боялся нежить. «Кель-кель, еще увидимся, коль-коль-коль!» Лич дал ему что-то в подарок, это была кость. «Это же третий позвонок! Кель-кель! Сталь драгоценная кость! Спасибо, кель-кель!» Обрадовался Анор. Теперь он выглядел как рядовой лич-психопат, изучавший кости и трупы глубоко в подземелье. Незадолго до прощания Гушан Тимур помахал рукой, Причем не Крокте и пасти демона. Казалось, Гушан Тимур знаком с тем, кто в ней обитает, но рассказывать об этом черный Дракон ничего не стал. Если бы Крокте действительно необходимо было услышать эту историю, то Гушан Тимур наверняка рассказал бы ее. А потому Крокте не стал задавать никаких вопросов. Когда он станет достаточно сильным, чтобы разобраться с этим демоном, то узнает все прямо от него. Таким образом, они покинули логово Гушан Тимура. Жители замка провели их через лес и махали им вслед руками до тех пор, пока товарищи не скрылись из виду. Группа Крокта держала путь на континент. Короки хорошо отъелись в логове Гушан Тимура, а потому бежали с удвоенной энергией. Да и сама дорога была хорошая. «Анор! Ха! У меня вопрос, точка!» — спросил Тиё. Давай второй наставник. Этот человек в капюшоне. Да. А кто он? Из-за этого капюшона не смог его разглядеть, точка. А, Кель-Кель-Кель. Он... Взгляд Анору стремился вдаль. Теперь он снова выглядел как личный психопат. Кроктует ее даже передернуло от таких изменений. хе хе хе Как только вы узнаете, ваши души попадут в новый мир. Кель-Кель. Да, это будет здорово. Значит, ты хочешь знать, кто он? А уже нет точка. Корокто бросил на Тио укоризненный взгляд. Зачем вообще нужно было задавать такой странный вопрос? Тем не менее в Анори все еще кипело сумасшествие, и он воскликнул: "Все, кто узнают его, Кель, Кель, Кай Кель, лели Лили, лели Лили, такие". Оуку! Корокто в конце концов подвёл своего корука поближе и закрыл нору рот, а затем Тио запрыгнул на его корука сзади и отключил Эльфу ударом по шее. Крокта и Тие обменялись взглядами, несомненно, Анору удалось преодолеть свои недостатки как некроманта, но в то же время он был поглощен неизвестным безумием. «Прости, точка. Когда мы вернемся, нам следует отвезти Анора в храм. Да, ему не помешает благословение». Так они и продолжали ехать в сторону континента, они прошли сквозь горы Локлана и бесплодную пустыню в южной части севера. Правда, на этот раз все было не так, как тогда. Не было никаких орков с оружием перевес, как, впрочем, у других рас, включая темных эльфов. Из-за войны большинство населения Севера просто пыталось выжить в своих деревнях. В конце концов, они достигли линии, отделяющей Север от континента, сплошная черная стена. крок вспомнил, как отчаявшийся демон проглотил существо, создавшее эту стену. В старейшне до сих пор оставалось много вещей, которые он не знал и не понимал. Скорбь, который обладал Кальмахард, неопознанный демон, создавший бегемота, Пасть демона, который завладел сам Крокто, и женщина, которую он увидел в храме падшего бога. Он чувствовал, что все они как-то связаны, но общая картина все еще была размытой. Что же происходило и чего они все хотели? «Ну что, давайте возвращаться!» Ха -ха, моё сердце колодится, точка!» Крокто никуда не спешил и решил для себя, что если продолжит сражаться в каждом бою, уготованном ему судьбой, то в конце концов узнает правду. Но что если он так никогда ничего не узнает? Так или иначе, он просто должен был делать свою работу. Вперед! Группа Крок-то пересекла черную стену, и перед их глазами раскинулся пышный лес существ. Он был практически таким же, каким они его покинули. За исключением кое-чего еще. Ха! Что это точка? Их взгляды приковались к одному и тому же месту, там, за кустами, Некая группа вела ожесточённое сражение с несколькими троллями.